108. Следующие 11 дней я дежурил на восточной 71-й у таунхауса, куда залезал Хоппер. Приходил, естественно, домой беспокойно поспать, но под парадной дверью вдоль порога незаметно натягивал ниточку. Прилеплял ее микроскопической капелькой пластилина, так я узнаю, заходил ли кто, пока меня не было. Но ниточку не трогали. За истину я признавал одно — Каким-то образом меня мастерски подставили. И началось это, судя по всему, с явления Сандры у водохранилища. Зачем, как именно это все спланировано и воплощено? Правду ли говорили наши очевидцы? Что реально, что нет? Этого я уже не понимал. Реальны ли события, если испарились все улики? Возможно ли категорическая истина, если она обитает исключительно у тебя в голове, бок о бок с грёзами? В жизни и искусстве Кордова перемешивал фантазию с реальностью, и теперь, похоже, блистательно, и к великому моему прискорбию спаивал меня своим типическим коктейлем из правды и вымысла. Возможно, тем самым он подчеркивал не только свое превосходство, внушая, что маску с него не сорвать, что я никогда в жизни его не поймаю, но и тот факт что порой величайшая истина о семье, о человеческой жизни и есть фантазия, и лишь недалекий разум жаждет аккуратно отделить одно от другого. После моего вторжения на лекцию Бэкмана мне с разницей в несколько часов перезвонили Хоппер и Нора. Оба в тревоге спрашивали, все ли у меня хорошо. Значит, эти двое не исчезли, в отличие от прочих. Они попросту деловито погружались в свою жизнь. Нора репетировала первый монолог альпачина из Гленгари Гарри, Гленн Росс». Собиралась читать его на пробах Гамлеты в Блошином театре. Разговор с Хоппером получился натянутый, хоть и любезный. С одной стороны, нас постоянно прерывали те, кто ему звонил. С другой, он ведь так и не простил мне решение и дальше раскапывать истину о Сандре. Оба спросили, продолжаю ли я расследование». Но мне почудилось, что оба не желали знать ответ. Александра Кордова уплыла в их прошлое, обернулась прекрасным сумеречным днем, который они предпочитали вспоминать в грамотно подобранном освещении. Подберущую за душу музыкальную тему, они не хотели знать новых подробностей, рискующих запятнать этот образ. Я распрощался с обоими, ни словом не обмолвившись, ни об исчезновении всех очевидцев, ни о сигаретах Мурат, ни о фирменных киношных приемах Кордовы, что усеивали наше реальное расследование. Впрочем, одна ключевая фигура осталась таки на месте. Я зашел в чары, без приглашений нырнул под черную портьеру в заднюю комнату, ожидая, что какой-нибудь незнакомец за круглым столом сейчас поведает мне что Клео переехала в Луизианскую дельту. Но к моему потрясению и облегчению за столом сидела Клео. Мое появление ее удивило. И, обменявшись с ней парой-тройкой неловких любезностей, в том числе спросив, знает ли она Кордову, Режиссер такой «нет», ответила она, явно растерявшись. «И ела ли когда-нибудь стейк тартар? Я веган», сухо объявила она, а также проверив, Не Фил Люмен выпустил ли красную лампочку в люстре над столом? Нет, ее выпустил Дженерал Электрик. Я поблагодарил ее и поспешно ушел, одержимо проигрывая в голове последнюю нашу встречу, когда Клео показала мне, как сама по себе двигается тень Левиафана. Это было за правду. Это не объяснишь передозом дурьего зелья, То был намек на подлинность черной магии, незримых темных трещин, что прорезают наш обыкновенный мир. Ведь так я раздумал об этом дни напролет, потом, наконец, раздался долгожданный звонок. Магрет, шарон Фалькона, по голосу чувствуюсь, как ей неловко. Похоже, об окровавленной рубашке и костях она не сообщит мне ничего утешительного. Нам удалось посмотреть то, что ты принес, и. «Ничего». Она помолчала. Видимо, уловила, что новости меня подкосили. В образце нет крови. Ни животной никакой. Нашли следы глюкозы, мальтозы, какие-то олигосахариды. И это что такое? Кукурузный сироп. Скажем, на рубашку пролили газировку, баночную или бутылочную, а потом это все так хранило, что затвердело. «Но образец уже разложился, не поймешь? И нет никаких шансов, что это человеческая кровь?» «Никаких». Я зажмурился. «Кукурузный сироп». «А кости?» — спросил я. «Связали с семейством Урсидая. Скорее всего, Урсус Американус». И «Это кто?» Черный медведь. Вероятно, ступня медвежонка». Черный медведь. Тебе пора в отпуск» сказала Шэрон. валять отсюда на пару недель. Этот город мозги перекашивает. Тут, как со всеми ядовитыми любовями, надо передохнуть, а потом опять за новой дозой боли и мук». Сказать мне было нечего. Да не может такого быть. Я же был убежден, уверен, что на съемочных площадках творилось подлинное человеческое страдание. Не может быть, чтоб все закончилось так». «Ты там жив?» — спросила Шарон. «Прости, что тебя дёрнул», — выдавил я. Она откашлялась. «Давай-ка переключайся». «Уверяю тебя, я понимаю, как это все цепляет, как ничего нет важнее, только бы найти тайную дверку в подземный бункер, где за решеткой сидит правда. Но порой никакой правды там нет, даже если ты ее чуешь и слышишь. Или туда больше нет пути, все заросло». Камни сдвинулись, шахты обрушились. Человеку никак не проникнуть. Никакой динамит на свете не возьмет этот завал. И тогда ты плюешь и переключаешься. Тут уж Шерон заблеял телефон. Она, впрочем, не обратила внимания. Темная сторона жизни имеет свойство настигать нас и так. Кончай за ней гоняться». «Спасибо тебе, Шерон. Спасибо за все». Да ладно. все, ноги в руки и вали на пляж. Подругу себе заведи. Загар, хоть что-нибудь. Ага. Конечно. Держись. И ты. И шарандала отбой. Ступня черного медведя. До вечера я учился жить с чистейшим разочарованием, уговаривая себя, что нужно его принять, что Хоппер и Нора были правы. Я прошел этот путь до конца и уткнулся, в неопровержимый тупик. Нет никаких улик, никакого преступления. Но потом я сообразил, что один камень еще можно перевернуть. Остался еще один человек, способный пролить свет на происходящее. Инсайдер, который сможет объяснить, что все это значит. И человек этот давно сотрудничает с Кордовой. иннес Гало. Надо лишь подождать, пока она вернется в таунхаус». Я подожду, сколько потребуется, и когда эта женщина наконец появится, сегодня, завтра, через три года, я буду готов».